Глава седьмая. «Проснитесь! Вы слышите меня?» «Проснитесь, прошу вас, вы же замерзнете!» Услышала я смутно знакомый голос и разлепила глаза. Перед глазами замаячило смутно знакомое девичье лицо. м Не непонимающе простонала я. «Что происходит? Неужели я снова заснула на паре?» Приподнявшись над деревянной поверхностью, я с удивлением увидела незнакомую городскую мостовую, залитую первыми рассветными лучами. «Я спала прямо на улице? Быть такого не может, ведь...» В этот момент в голове ураганом пронеслись воспоминания о том, в каком положении я оказалась. «Да, лучше бы и дальше спала, пребывая в блаженном забытье». «Это правда вы?» — ахнула девушка, которая меня разбудила. Я взглянула в ее лицо и вдруг вспомнила, откуда ее знаю. «О, Боже!» — шепнула я себе под нос. «Ты?» — весь сон мгновенно слетел с меня. Девушка тоже смотрела на меня круглыми глазами. «Как тесен мир!» — первая нашлась я. «Это та самая девчонка, которую я спасла из заброшенного дома. А ведь связанная, заплаканная, запуганная она была совсем другая. Сейчас передо мной стоит благородная леди в дорогом платье с изящной прической на голове». «Спасибо, что спасла меня!» — принялась благодарить меня она. «Я ведь даже имени твоего не узнала, а тут прогуливаюсь и вижу. Спишь на лавке? Я глазам своим не поверила!» Но присмотрелась и поняла. Это и вправду ты? Сомнений нет. Она растерянно оглядела меня, присевшую на лавке. Стоило принять сидячее положение, как моя собеседница изменилась в лице. Поначалу я не поняла ее реакции, но затем оглядела себя. Бальное платье запачкалось кровью того несчастного парня, и со стороны я выгляжу так, будто кого-то растерзало. Удивительно, как меня еще не забрала отсюда городская стража. Ммм неопределенно протянула я соображая как бы оправдаться не подскажешь где мы находимся оправдаться не получилось зато укрепить образ неадекватной разбойницы очень даже э слегка растерялась от моего вопроса девушка мы в Броудли, это пригород столицы объяснила она о кивнула я значит не так уж далеко меня унесло ясно спасибо я окинула взглядом полупустую улицу Изредка вдалеке удается заметить редких прохожих, а экипажи вовсе не ездят. Наверное, поэтому мне удалось проспать здесь до рассвета. Люди просто боялись ко мне приближаться. «Что ты здесь делаешь в такое время?» — спросила я свою знакомую. Рассвета она стоит вся при параде. «О, я здесь живу!» — девушка махнула рукой в сторону двухэтажного домика на углу улицы. «Я люблю прогуливаться на рассвете», — скромно сообщила она. «Здорово». Пролепетала я. Что ей ответить? А я люблю внезапно перемещаться в незнакомые места и сражаться с нечистью. Как-то слишком радикально. Впрочем, мое окровавленное платье само по себе выглядит радикально. Повисло неловкое молчание. У моей новознакомой явно есть ко мне вопросы, отвечать на которые я не готова. «Тебе нужна помощь?» Осторожно поинтересовалась девушка. «Думаю, да», — улыбнулась я. «Не подскажешь, как тебя зовут? Мы ведь так и не познакомились». «Ирма!» — с радостью ответила она. «Ирма!» — повторила я, кивая. «А меня Лена!» «Лена? Необычное имя!» — честно призналась она. «В моих краях самое заурядное!» — пожала плечами я. «О, так ты иностранка!» — распахнула глаза Ирма. Э, ну не то чтобы!» Я принялась судорожно просчитывать, какова вероятность того, что Ирма узнает или уже знает настоящую Алену. Решив, что вероятность все-таки высокая, я решила изменить показания меня так дома называют криво улыбнулась я а удивилась сирма судя по выражению ее лица она решила что я не желаю представляться ей своим настоящим именем это еще больше усилило напряжение между нами чтобы разрядить обстановку я сменила тему как ты себя чувствуешь после того что произошло не сильно пострадала я вообще не пострадала рассмеялась девушка ни царапины и все это благодаря тебе произнесла она с неподельной благодарностью. «Лена, я вижу, что тебе нужна помощь. Мой дом здесь, совсем рядом. У нас есть домашний целитель. Пусть он смотрит тебя. Еще у нас есть теплая кровать в гостевой комнате», продолжила ирма соблазнять меня получше всякого демона. Думая, она удобнее, чем лавка на мостовой». Прозвучала не очень уверенно. Она как будто боится, что я начну с ней спорить. От ее нерешительности я рассмеялась. «Спасибо!» — хохоча поблагодарила я. «Ирма, я буду счастлива полежать на мягкой постели, но скажи...» Я закусила нижнюю губу, подбирая слова. «Возможно ли сделать так, чтобы о моем визите не узнали посторонние? Понимаю, я многого прошу, но по-другому я не смогу согласиться». «Лена, мой отец готов озолотить тебя за спасение своей единственной дочери, а ты просишь всего лишь сохранить твою тайну». От понимающей улыбки Ирмы у меня защипала в носу. «Она кажется мне такой душевной» добрые, благородные, словно мы знакомы целую вечность. В этот момент мой желудок решил издать жалобный стон, и мы с моей новой подругой синхронно прыснули от смеха. «От тарелки супа я бы тоже не отказалась», — призналась я. «Помимо супа наш повар готовит много всего вкусного и питательного. Ты пробовала говяжьи котлетки с тупинамбуром? Они просто восхитительны!» Ирма щебетала всю дорогу, а я никак не могла отделаться от неприятных мыслей. Выжил ли тот парень, которому я отдала часть своей энергии? В том, что я сделала именно это, нет никаких сомнений, ведь из меня словно выжили все соки. А как там тирк? Я ведь исчезла с балов никуда. Наверняка он перевернет дворец вверх дном, еще и обвинит императора в моем исчезновении. От этих мыслей мне стало еще хуже. Неужели я развязала войну? «Ирма, скажи, а как у вас...» «Узнают последние новости?» В смятении спросила я, когда мы уже подходили к ее дому. В этом мире нет ни телевизора, ни интернета. Но должны же люди как-то получать новости. Уж если его превосходство вскроет глотку правящему императору, эта новость рано или поздно достигнет пригорода, — разумно рассудила я. — В основном из газет, — ответила Ирма. — Но особенно важные вести присылают с помощью магических писем. Хмыкнула она, и я вспомнила, как Тирк получал письма и затем куда-то срывался. — А что, ты ждешь важную весть? — «Ты очень проницательно, заметила я. В «Восемь утра привозят новые газеты. Из них все и узнаем». Ирма открыла дверь, приглашая меня внутрь. Едва я ступила на порог, как в нос ударил запах свежей выпечки. Поленив и уюта. Я бы назвала это запахом благополучия. Из коридора к нам вышла служанка и удивленно распахнула глаза, увидев меня. Подозреваю, что после ночи на лавке видок у меня еще тот. В бальном окровавленном платье, на голове гнездо, лицо помято после ночи на лавке. «Где мой отец?» — спросила Ирма у нее. «Он еще спит?» — нашлась та, сглотнув слюну. «Будь добра, помоги моей подруге Лене принять ванну и накрой на стол», — попросила Ирма, и служанка едва не упала в обморок от такой просьбы. «Я?» — растерянно уточнила она, глядя на свою госпожу, как на сумасшедшую. «Да не съем я тебя, не бойся!» «Именно! Я к отцу!» — коротко бросила Ирма и бросила меня, скрывшись в глубине дома. Я осталась наедине со служанкой, у которой такой вид, словно хозяйка притащила домой бездомного блохастого щенка с окровавленной пастью. «Понимаю, выгляжу я весьма эффектно и даже пугающе». «Пройдемте», — наконец нашлась она, — «следуйте за мной». Служанка отвела меня в ванную комнату с красивой ванной, выполненной в форме капли. Всю дорогу она не оборачивалась. «Это гостевое крыло», — пояснила служанка. «Полотенце, халат, мыло. Завтрак скоро подадут». Протараторила она и ушла, практически сбежав. Что ж, остается надеяться, что меня не утопят в этой ванной и не отравят едой. Чем я думала? Заснула на улице, на лавке, как лицо без определенного места жительства. Затем пошла со случайной знакомой. Хорошо, что папа всего этого не видит. Он бы сошел с ума от безрассудства своей дочери. Приняв ванну, я вошла в небольшую спальню. И едва с ног не сбилась от умопомрачительного запаха котлет и свежего хлеба. Не теряя ни минуты, я подошла к столу у окна и принялась поглощать завтрак. Он может быть отравлен? Плевать, я такая голодная, что смерть от вкусной еды кажется несущественной мелочью. Наевшись, я откинулась на спинку стула и погладила вздувшийся живот. Как же хорошо! Я съела все до последней крошки. Ирма была права. Говяжьи котлетки здесь до неприличия вкусные. Лена? Легка на помине. Стоило подумать о ней, как рыба тут, как тут. «Понравились котлеты? Я же говорила, что они восхитительные. Мой отец хочет с тобой познакомиться», — вдруг выдала она. м, -м, -м, -м» неопределенно протянула я. «Я принесла тебе одежду». Только теперь я обратила внимание на стопку ткани в ее руках. «Спасибо», — улыбнулась я. Одежда оказалась тонкое голубое платье с приятной телу ткани. Куда лучше и удобнее, чем пышное больное платье и куда более чистое. Окровавленный наряд я бросила прямо возле ванны. «Очень удобно, спасибо!» — искренне поблагодарила я. «Умеют же делать удобные вещи, если захотят!» «Идем!» — позвала Ирма, и вместе мы с ней спустились на первый этаж. «Знаешь...» — по дороге заговорила девушка. «Лена, перед тем, как мы поговорим с моим папой, скажи, ты кого-то убила?» — спросила она, неестественно, спокойным голосом. «О, Боже, нет!» — замотала головой я. «Я спасала молодого парня, он истекал кровью!» — ответила честно и правдиво. «Почему-то внутри меня присутствует ощущение, что если вздумаю соврать, это сразу станет очевидно». «Я так и подумала!» — просияла Ирма и ускорила шаг. «Она открыла одну из дверей на первом этаже, и мы вошли в то, что обычно называют малой столовой. В центре комнаты круглый стол синего цвета, накрытый на троих человек. Комната совсем небольшая, не рассчитанная на большие приемы. Подозревая, что здесь собирается семья для трапезы, а также их близкие гости». У окна в напряженной позе, сцепив руки за спиной, стоит мужчина возраста моего отца. При нашем появлении он обернулся и окинул меня беспокойным взглядом. «Отец, позволь представить себе Лену!» — с доброй улыбкой произнесла Ирма. «Эта отважная девушка спасла жизнь мне и еще двенадцати жертвам тех...» Она запнулась. «Я понял», — оборвал ее отец. «Все это время он не сводил с меня внимательного взгляда. Первым делом хочу вас поблагодарить». Произнес он густым низким басом. «Вы совершили настоящее чудо!» Сделав шаг ко мне, он завладел моей рукой и поцеловал тыльную сторону ладони. Странно, но в его жести не чувствуется ничего интимного и неприличного. Я даже не смутилась. «Я сделала то, что должна была!» Скромно улыбнулась я в ответ. Пронзительный взгляд этого мужчины меня пугает. Он будто в душу заглядывает и не выглядит ни глупым, ни восторженным от нашей встречи. Впрочем, на жестокого интригана он тоже не похож. Меня зовут Лорд Сервин, представился он, отпуская мою руку. А вы позвольте узнать, какой титул носите? Мягко поинтересовался он. Мой отец, граф, неуверенно ответила я. Но он умер, и ему наследовал мой дядя, объяснила, заметив удивленные взгляды своих собеседников. Так вы сирота! Улыбка лорда погасла, в голосе прозвучало сочувствие. Увы! грустно улыбнулась я. «Присядем». Похоже, лорд Сервин решил, что завтракать со мной все-таки безопасно. А еще мне показалось, что ему просто интересно со мной пообщаться. Он отодвинул для меня стулы, и слуги за пределами столовой пришли в движение. Похоже, это своеобразный сигнал им, что можно подавать завтрак. Правда, вместо полноценного приема пищи нам подали чай с печеньем и конфетами. «Да, не очень-то серьезно». Полагаю, вы хотите узнать, почему я спала в окровавленном платье на лавке возле вашего дома? Я решила взять инициативу в свои руки, но явно просчиталась. Лорд Сервин дернулся от таких новостей и медленно поднял на меня дикий взгляд. В этот момент я поняла, что Ирма ничего ему не сказала о моем внешнем виде и преподнесла всю информацию в нежных постельных тонах. Да, хотелось бы узнать, конечно. Лорд громко сглотнул ком в горле и подобрался. Они с Ирмой обменялись яркими взглядами. Отец будто спросил ее, как ты могла такому молчать? А она в ответ состроила жалобную мордочку, означающую нечто вроде Прости, папочка, не хотела тебя беспокоить по мелочам. Я никого не убивала, лорд Сервин, вздохнула я. Эта кровь принадлежит одному отважному юноше, который едва не погиб этой ночью. Я спасала его и надеюсь, что спасла. Я обрисовала ситуацию в нескольких предложениях, но голос звучит твердо и ровно. «Лорда должен чувствовать, что я не лгу», — вновь он обратил на меня пронзительный, немигающий взгляд, будто видит меня насквозь. Я встретила его бесстрашно, подняла голову и выпрямила спину. «Мне нечего бояться, я никому не причинила зла». «Что же привело к столь массивной кровопотере?» — прозвучал первый вопрос лорда. «Полагаю, что зубы и когти варха Я вновь решила не лгать, однако, увидев, как исказилось лицо Ирмы, Подумала, что не нужно быть такой прямолинейной. Это для меня встреча с Вархами, уже чуть ли не заурядное событие отец и дочь напугались не на шутку. Почему же они не тронули вас? С напряжением спросил лорд. Хороший вопрос, усмехнулась я. Я не знаю. Варх увидел меня и внезапно отступил, такое чувство, будто я пришлась ему не по вкусу. Подозрительно, прямо сказал отец Ирмы, обычно эти существа не брезгуют молодыми девушками. «Понимаю, мои слова звучат странно», — кивнула я. «Но это правда». «Вы как-то связаны с сардами? догадался лорд и прищурился. «Да, связано. Теперь замялась я. Мне стало некомфортно, будто я дала подписку о неразглашении, а теперь подло и нагло разглашаю случайным знакомым. Но это не то, о чем мне можно говорить свободно». «Вот как», — сокнул языком лорд. «Тогда, возможно, мне следует послать письмо в крепость», — предложил он и внимательно проследил за моей реакцией. «А если я попрошу вас этого не делать?» Аккуратно ответила я. Мужчина шумно выдохнул. «Да, нелегко ему. С одной стороны, долг за спасение дочери, с другой — долг перед империей, ибо он чувствует, что со мной что-то нечисто». «Почему?» — отрывисто спросил лорд. «Потому что я спасла жизнь вашей дочери и еще дюжины девушек», — ответила я, опустив глаза. «Я понимаю, что вы подозреваете меня в невесть каких преступлениях, но...» Я запнулась, не зная, что ему сказать. Я никому не причиняла зла, — ответила твердо и уверенно. «Верю», — неожиданно отозвался лорд Сервин. «Вам повезло, что наша семья обладает ментальной магией. Они с дочерью вновь обменялись взглядами. Мы чувствуем других людей, Лена. Я могу с уверенностью сказать, что от вас не исходит никакого зла. Вы говорите правду, не лжете, но тем не менее, чего-то опасаетесь», — довольно точно описал он мои чувства. «Да, опасаюсь» что вы сообщите обо мне куда следует». Не стала разубеждать его я. «Почему? Вам грозит преследование? Все-таки вы совершили что-то незаконное?» — вновь насторожился Сервин. «Не совсем», — покачала головой я, вспомнив наш последний разговор с Тиргом. «Меня преследует мужчина, один из сердов, шепнула я и поняла, что уже несколько минут нервно обдирая кожу на собственных пальцах. «Он?» Лорд Сервин запнулся, не зная, как трактовать мои слова, Но я поняла его и без пояснений. «Как вы видите, на варка или демона я не похожа», — хихикнула я, повторив слова Тирга. «Так что преследование носит иной характер». «Поверить не могу, что сижу и жалуюсь на его превосходство». «Можно попросить защиты в совете», — предложил лорд Сервина, удивлённый услышанным. «Я могу задействовать свои связи и, и... добью встречи с императором». От упоминания Дорна меня аж передернула «Спасибо, но не стоит». Не далее, как вчера вечером, он предложил мне брак с одним из баронов. От такого заявления бедный лорд чуть со стула не свалился. По его лицу так и читается. Умоляю, хватит. Да, я отреагировала на это предложение примерно так же. Любезно улыбнулась я ему. Так император в курсе? С капелькой надежды уточнил отец Ирмы. Даже не сомневайтесь, кивнула я в ответ. Лена, но как же я могу верить вам на слово? Нахмурился хозяин дома. Я ему даже сочувствую. Мужчина находится на перепути, и как ему поступить, не знает даже я. «Лорд сервин я не хочу смущать вас своим присутствием», — вздохнула я, внезапно устав от этой беседы. «Позвольте мне уйти, а затем сообщайте, кому посчитаете нужным. Благодарю вас за ванную и за вкусный завтрак. Это было мне необходимо». Я отодвинулась от стола и уже почти встала, когда лорд подскочил со своего места. «Нет, Лена, останьтесь!» — воскликнул он, выставив вперед раскрытую ладонь. «Простите мне, мой тон, поймите, я давал присягу короне, а ваше поведение вызывает вопросы. Кровь, варки, сайрды — это слишком подозрительно, чтобы я мог это проигнорировать». «Я понимаю», — не стала спорить я. Сервин застыл с таким видом, словно собрался спорить до хрипа, но внезапно узнал, что никто не собирается ему возражать, так и застыл с раскрытым ртом. «Поэтому прошу вас дать мне уйти. Надеюсь, меня не будут удерживать в этом доме силой». Нервно рассмеялась я, и по лицу Сервина поняла, он в раздумьях. «Это весьма странная благодарность за спасение любимой дочери», — прохладно намекнула я. «Мне больше нечем надавить на него, кроме как апеллировать к совести и чести. Отец Ирмы похож на мужчину, для которого эти два слова...» — Не пустой звук. «Нет, я не позволю вам уйти, решил он, решительно выпрямив широкую спину. Ну, все попало. Мелькнула в голове обреченная мысль. Меня фактически взяли в плен. Сейчас вызовут гвардейцев, и те под белые рученьки доставят меня пред императорские очи. Тому будет очень интересно, куда я пропала с его монаршего бала. Ох, а как сильно Тирик захочет узнать, куда я делась. Мало мне не покажется. Как бы они с императором меня не разодрали пополам. Вы ослаблены, и это видно издалека, — пояснил лорд Сервин. Я даже не сразу поняла смысл сказанных им слов. Он не угрожает, поэтому я не отпущу вас никуда, пока вы не отлежитесь и не наберетесь сил. Я покачнулась, пытаясь осознать услышанное. Что-то у меня в голове не вяжется одно с другим. А когда вы сообщите обо мне императору, — уточнила я его план действий, — лорд Сервин не сдержался и сдал смешок. Я полагаю, раз император не объявлял вас в розыск, то и докладывать ему ничего не нужно. Неожиданно смягчился лорд, на его лице появилась улыбка. «Это прекрасная новость, но с чего вы решили, что я ослаблена?» Нахмурилась я, почуяв неладно. Такой предлог выглядит как минимум странно, учитывая, что чувствую я себя более чем хорошо. «Да, я спала на лавке, но выспалась лучше, чем на мягкой перине». «Я это вижу», — изогнул бровь лорд. «А вы сами не чувствуете, что ваш резерв опустошен?» Вопрос прозвучал так, словно он спросил, «Не чувствую ли я, что моя центральная чакра барахлит?» «Нет!» — отрезала я. Лорд с дочерью недоуменно переглянулись. «Голова не кружится?» — спросил сервин. «Нет! Кости не ломит!» «Нет!» — закатила глаза я. «И не тошнит!» «Слушайте, у меня нет симптомов гриппа!» — не выдержала я. «Я здорова! Если позволите, то я пойду...» «Постойте!» — напряженно попросил лорд сервин. «Я ведь вижу, что ваши магические нити опустошены!» И снова его слова прозвучали так. Словно он увидел у меня внутри сущность в виде гномика. Эта навязчивость начинает раздражать. «Я в порядке, спасибо за беспокойство!» Отрезала я и резко развернулась. Слишком резко. От этого разворота меня повело, и действительно очень закружилась голова. «Что такое?» Я попыталась ухватиться за стол чтобы не упасть, но нащупать его не получилось. Рука прошла сквозь воздух, и я поняла, что вот-вот потеряю сознание. Перед глазами потемнело, окружающие звуки превратились в неразборчивый гул. Неожиданно я ощутила, как мужские руки подхватили меня, отрывая от пола. Перед глазами мелькнуло смазанное лицо лорда Сервина. «Ирма, позови целителя!» «Я отнесу ее!» Куда меня собрались нести, я так и не узнала, потому что на несколько минут все-таки потеряла сознание. Очнулась уже тогда, когда лорд отпускал меня на мягкую кровать. Я одернулась, но он настойчиво прижал мои плечи к матрасу. «Лежите и не дергайтесь!» — фактически приказал он мне строгим голосом. На миг мне показалось, что надо мной стоит отец. Когда он волновался за меня, то тоже превращался в командира, а слушаться которого смерти подобно. «Что вы со мной сделали?» — пробормотала я обескровленными губами. «Я?» — возмутился Сервин. «Миледи, поверьте, я при всем желании не смог бы сотворить с вами такое. Во-первых, вы опустошили свой резерв, а во-вторых, кто-то смог...» Подсосаться к вашим токам и прямо сейчас питается вашей энергией. Это не шутки. На такое не способен, обычный маг. Странно, что до того, как я попала в ваш дом, никаких симптомов подсасывания я не чувствовала, ответила я заплетающимся языком. Вероятно, это от того, что вы очень сильная девушка, едко ответил мне лорд Сервин, а в следующий момент я почувствовала болезненный укол в грудь. Вот тут я вздрогнула всем телом, словно через него ток пропустили. Хай! — закричала я, и рефлекторно попыталась отдалиться от источника боли, но сильная рука лорда молниеносно пригвоздила меня к кровати. «Лежите — Лежите! — последовал властный приказ. — Не дергайтесь, миледи, я должен попасть точно в... — произнес сервин голосом очень сосредоточенного человека. И в следующую секунду я почувствовала, что мне стало легче. «Сердце — Сердце! — заключил он, и боль прошла. — Что вы сделали? Я положила руку на свою грудь, но ничего не нащупала. Ни иголки, ничего бы то ни было еще. «Это что, какое-то иномирное иглоукалывание?» «Под личиной лорд Сервина скрывается. Тибетский монарх?» «Заблокировал паразитический сгусток, который сосал из вас силы», — облегченно ответил мне лорд. «Очевидно, что он улыбается, пусть даже я не вижу его лица». «Вот так просто?» — нахмурилась я. «Укололи в грудь? В этого паразита на иголку накололи, что ли?» «Мне хватило сил поднять голову и посмотреть на свою грудь». Ни -че бо В этом свете версия лорда Сервина вызывает сомнения. Как говорит папа, улики указывают на то, что подозреваемый пытается запутать следствие и дает ложные показания. «Если вас это успокоит, то да», — отмахнулся от меня лорд Сервин. Неожиданно он поднес к моим губам стеклянный стакан и в нос ударил терпки травяной запах. Я вздрогнула и попыталась отвернуться, но цепкие пальцы ухватили мой подбородок. «Пейте, миледи. Это поможет вам восстановить силы. Вы же не хотите умереть от истощения жизненных сил, правда?» С этими словами лорд влил мне в горло первую порцию своего варева. «Да что это такое?» Не в силах вырваться, я не придумала ничего лучше, чем укусить его за палец. Лорд тотчас прекратил поить меня насильно, и я смогла, наконец, высказать ему все, что думаю. «Вы мне угрожаете?» Откашлившись, возмутилась я. «Нет, Лена, я спасаю вам жизнь, а вы отвечаете мне вопиющей неблагодарностью!» Стиснув зубы, прошипел Сервин. «Ему больно!» «Что, неужели я так сильно пожевала его палец?» «Знаете, у нас принято перед лечением брать пациента согласие на медицинские манипуляции!» — пробормотала я, и лишь краем сознания смутно заподозрила, что сказала что-то не то. Вот только никак не получалось понять, что же именно. Пред глазами снова все поплыло. «Что? Я вас не понял», — услышала я задачный голос лорда Сервина. «Что вы со мной сделали?» — прошептала я, чувствуя, что проваливаюсь в сон. Никак не получается с ним бороться, веки слипаются, а сознание погружается. Сонный туман. «Вам нужно отдыхать, Лена», — услышала я сквозь толщу воды. «Спите, набирайте сил, а я сделаю все, что позволяют мои возможности».